— Надеюсь, вы осмотрели замечательную машину очаровательной графини Бачураи? — Да, графиня удостоила меня этой чести, — сказал Бестужев ему в тон. — Я вижу, во время нынешнего вашего визита к нам вы уделяете особенное внимание не людям, а механизмам. У Бестужева не было никакой охоты затягивать этот словесный лаун теннис и он, хотя и с надлежащей вежливостью, но подчеркивая деловитость вопроса, Осведомился, чему обязан удовольствием видеть вас снова. — Служба, разумеется, — сказал Торловский, тоже совершенно другим тоном. — Согласитесь, происходящее меня прямо касается. Целая группа офицеров сопредельной державы, причем отнюдь не интендантов или кавалерийских ремонтеров, развернула в столице бурную деятельность. Глупо и смешно было бы отпираться, изображая неразумное дитятко. Бестужев сказал спокойно — Мне представляется, эта деятельность никоим образом не направлена против интересов Австро-Венгрии. Пожалуй, кивнул Тарловский. И тем не менее, происходящее, как бы это поточнее выразиться, ну, скажем, выходит за рамки обыденного. Ваша погоня за аппаратом, за аппаратом, который никоим образом не интересует власти вашей империи, уточнил Бестужев. Да, бесспорно. И тем не менее, вся эта суета вокруг телеспектроскопа сопровождается эксцессами, на которые ни одна полиция мира не станет смотреть спокойно. Чуть ли не в центре спокойной мирной столицы начинается револьверная пальба, взрывают бомбы. Вы прекрасно понимаете, что подобные происшествия немедленно попадают в сводки, рапорты и доклады, уходящие на самый верх. Лично я, лично вас никто ни в чем подобном не обвиняет, — серьезно сказал Торловский. Лично вы не стреляли и не бросали бомб но вы же не станете отрицать, что замешаны во всем этом. Поставьте себя на мое место, на место моих начальников. Ситуация близка к политическому скандалу. Давайте не будем ходить вокруг да около, господин Бестужев. Я прекрасно понимаю, что вы ничем не руководите и ничего не решаете, но мне как раз и поручено через вас высказать неудовольствие действиями ваших начальников. Мое начальство желает, чтобы вы довели это до их сведения, чтобы скандал в интересах обеих сторон удалось погасить в зародыши но скандала, собственно нет вы полагаете цепко глянул на него австриец. а не угодно ли ознакомиться вот с этим он раскрыл лежавшую рядом с ним на кожаном сиденье папку достал фотографию небольшого формата не наклеенную на паспорту протянул бестужеву это был моментальный снимок изображавший прилично одетого человека в какой-то странной позе И Бестужев очень быстро сообразил, в чем странность. Человек лежал на спине, на каком-то ковре, нелепо вывернув голову, и он был, несомненно, мертв. Горло перерезано от уха до уха, кровь темной лентой протянулась по груди, поперек белоснежной манишки, испачкала рукав пиджака, ковер. — Не самое приятное зрелище, верно? — спросил австриец. Убитый пребывал в Вене, выдавая себя за представителя бельгийской электротехнической фирмы. Не знаю, имеет ли он отношение к электротехническим фирмам, но вот то, что его бельгийский паспорт подделан, мы установили совершенно точно. Кто он на самом деле и откуда, пока что не представляется возможным определить. Уточнить вам, что за аппарат он собирался приобрести и у кого? Или вы догадались сами? Пожалуй, догадался, — угрюмо сказал Бестужев. Ознакомьтесь со вторым снимком. Еще один труп, но на сей раз на нем незаметно видимых хранений. И лежит он не в помещении, а, судя по кустам какого-то здешнего бурьяна, попавшему в объектив рваному башмаку и тому подобному мусору, поднят где-то на пустыре, свалка, городская окраина. Убит выстрелом в спину, в трущобах, в восточном районе города. С бесстрастностью врача про продолжал Торловский: «На этот раз никаких документов и вещей, способных помочь определить, откуда он, но некоторые детали опять-таки указывают, что бедняга — иностранец». Что любопытно, он тоже был замечен в попытках установить местонахождение изобретателя по фамилии Штепаник. Как видите, полная правда еще сложнее и трагичнее, чем вам представляется. Изобретение вроде бы совершенно никчемное, но вокруг него началась неприглядная возня. Уличные перестрелки, бомбы, два трупа. Вы понимаете, что можете оказаться на третьей фотографии? И мы не сможем ничему воспрепятствовать. Вы — мастер своего дела — и постоянно уходите из-под наблюдения, мне бы не хотелось однажды оказаться вызванным на осмотр вашего трупа. Обстоятельства, при которых мы познакомились, вызывают к вам определенную симпатию. Мы с вами, строго говоря, коллеги по ремеслу,